«Это все ты виноват», — заявил забравшийся с ногами на кровать Томми. Говорил он язвительно и уничижительно, растягивая слова. «Я», — прохаживающийся взад вперед по комнате Чарли, искренне возмутился. «Да я как лучше хотел». «Как лучше». Томми и не думал успокаиваться. «Праздник испорчен». «Испорчен? Почему мы должны есть здесь, а не со всеми в саду?» Мальчик был возмущен до глубины души. «При тут я? Это все твоя мама», — пробурчал Чарли. Она же так и сказала, когда позвала нас. «Вы сегодня сидите в комнате Томаса и никуда не выходите. Вам ясно? Мистер Берри проследит». «Мистер Берри проследит», — передразнил Томми. «Что теперь делать? Я думал, мы поговорим с Виктором за ужином. Он уже два часа как ушел, вести от него никаких. Ты почему его не остановил?» «А почему это я должен был его останавливать? Это же не мой брат». «Но ведь ты с ним так разоткровенничался?» «Черт!» выруглся Томми, демонстративно не замечая кое-кого в углу. «Почему мы дали ему так просто уйти?» Мальчишки действительно не подумали о собственном освобождении из спальни Томми, когда Виктор был вынужден их спешно покинуть. Томми продолжал негодовать. «И вот мы сидим тут смирненько, пропускаем весь праздник. у, -у, -у образина!» Последняя реплика предназначалась, впрочем, не Чарли. Томми из-под лобья глядел на жуткого и к тому же дурно пахнущего монстра, который стоял в углу комнаты, всего в каком-то футе от входной двери, и не спускал с мальчишек круглых лягушачьих глаз. Забившийся в тень, словно в шкаф, тролль Беррия непрерывно чесался, урчал и сморкался в лапу. Порой бормотал себе под нос нечто совершенно нечленораздельное, лишь отдаленно напоминающее человеческую речь. Общество мальчишек ему явно не нравилось, и то, каким образом они на него смотрели, тоже». «Я уж точно не виноват». Чарли прекратил бродить по комнате и ненадолго остановился напротив тролля. От этого мистер Берри еще больше занервничал, и мальчик поспешил отойти в сторону. «Я хоть что-то придумал и предложил. Может, у тебя есть мысли получше?» «Нужно бежать. Ни папа, не пугало ждать не станут». Медленно и рассудительно проговорил Томми очевидную для всех истину. А затем чуть замялся и добавил «И твоя Саша тоже». Он все никак не мог привыкнуть, что Чарли вовсе не Чарли. Точнее, не только Чарли. Поэтому Томми продолжал вести себя с другом, как прежде. Так им обоим было проще, но иногда все же возникала неловкость. Из-за двусмысленности. А следом тут же всплывало чувство обиды из-за того, что лучший друг мог так долго его обманывать и притворяться, пусть даже у него и были на то причины. «Здорово! Просто великолепно!» издевательски захлопал в ладоши приятель. «А то я сам ничего не понимаю. Я не знаю, где твоя мама откопала это чучело, но хочу напомнить, что оно нам с самого утра шагу ступить не дает». Тролль скрипнул зубами. Оскорбление пришлось ему не по душе. «Он один, а нас двое», — высказал очередную простую до гениальности мысль Томми. При этом он зло погрозил кулаком их тюремщику. Тролль недовольно заёрзал, Подобная наглость, обсуждение своего побега при нем, да еще и угрозы, совершенно сбила его с толку. «Значит, ты его отвлечешь, а я сбегу», — поддержал друга Чарли. «Пока все на ужине, я успею освободить Сашу, а потом вернусь за тобой, и тогда мы...» «Нет», — категорически заявил Томми. «Все-таки идти нужно мне, а ты будешь отвлекать этого». «Это еще с какой стати?» — возмутился приятель. «План мой, а действовать тебе? Тем более мне нужнее. Мы же уже все обсудили». «И когда этот план стал твоим?» У Томми даже в горле пересохло от обиды. «На ходу подметки срезают». Вот уж нет, это я проберусь на чердак и выпущу из зеркала папу, а он нам поможет и с пугалами, и с твоей Сашей. Озвучивая свою идею, Томи даже не представлял, каким образом он сумеет вызволить отца и как тот ему мудрится помочь. Должно быть, надеялся, что там, на чердаке, будет виднее. Мальчишки вели себя так, будто находящийся в комнате тролль ничего не слышал или не понимал ни слова. А между тем, тот вовсе не собирался прикидываться глухим, Он злобно косился на заговорщиков, не очень понимая, зачем они все это обсуждают. Должно быть, только чтобы его позлить. «Если он тебя поймает во время побега, то просто сожрет», кивнул, указывая на тролля Томи. Берри что-то глухо пробурчал, явно соглашаясь. «А тебя что, нет?» «Меня нет. Мама за это с него шкуру спустит». Тролль изобразил задумчивость. «Ну, может быть», — нехотя согласился Чарли с подозрением, посмотрев на чудовище. Выходит, действительно бежать нужно тебе. А мне отвлекать. Только обещай, что первым делом спасешь Сашу». «Договорились», — сразу же согласился Томми. Тролль Берри яростно зачесался. Он в недоумении переводил взгляд с одного мальчишки на другого. И кто же из них хочет сейчас удрать? Вроде бы тот, который наглый и громкий. Хотя они ведь оба наглые и громкие. «Будь наготове». Прошептал Томми и, спустившись с кровати на пол, сделал несколько шагов в сторону их тюремщика и вдруг резко бросился к окну. Мистер Берри встрепенулся и предостерегающе заворчал. Несносный мальчишка никак на его предупреждение не отреагировал, он уже отодвинул щеколду. Казалось, еще немного, и Томми выскочит из окна, даром, что комната находилась на втором этаже крик холла И тролль не выдержал. Он рванулся из своего угла, в три шага преодолев комнату, и потянулся к мальчишке, чтобы схватить его. Но тот неожиданно ловко увернулся, проскочив у монстра между широко расставленными ногами. Краем глаза Томми успел заметить, что Чарли в комнате уже не было. Их план сработал. Тролль так и не понял, что весь спор был разыгран специально для него, обижать должен был именно Чарли. Мистер Берри недоуменно обернулся и яростно зачесал лодыжку. Он увидел, что количество пленников уменьшилось. Добродушие это наблюдение ему совсем не прибавило. К тому же и второй мальчишка уже несся к распахнутой Настеж двери. За спиной Томми раздался тяжелый грохот падающего гардероба. Тролль неловко зацепил его плечом, и следом грозное звериное рычание. Похоже, потерявшему все свое терпение человеческий облик и остатки разума мистеру Берри было теперь плевать на то, чей там Томми сын. Мальчику оставалось только бежать. Бежать со всех ног. Медленно сплетающиеся языки пламени горели. Ковен сказал свое слово. Луна, осторожно выглядывающая из-за тучи, стала свидетельницей того, как замкнулась крестовина Ленар. Пять лент, сплетенных из лунного света, обвили волосы пяти женщин из семьи Кендел. Джина, три ее дочери и дочь средней из них, стали единым целым. Скарлетт Этч была стреножена. Карделия Кэндл пришила ее к стулу и стянула руки и ноги ее же вечерним платьем. Виктор лихорадочно искал выход из создавшегося положения и не находил. Он пытался разглядеть хотя бы тень поддержки в глазах Петровски, но те активно делали вид, будто их интересуют исключительно собственные ногти. Чертовы фокусники явно знали, что будет дальше. Вот-вот должны были подать главное блюдо вечера. То, над чем Корделия Кэндалл в действительности корпела на своей кухне. «Кое-кому из присутствующих», — начала новая верховная ведьма Ковена, — «известно об особом приглашении на наш праздник». Она выдержала томительную паузу, позволив гостям мрачно переглянуться друг с другом. «Самое почетное место отведено тому, кто живет среди нас, ест нашу еду, спит в нашем доме. Древний дух, человек в зеленом. Канун для иерарха онного имени». Громким шепотом проговорили ведьмы и колдуны. Все лица повернулись к Виктору. «Ну вот и моя очередь». Виктор поежился, ему стало крайне мерзко, будто каждый из присутствующих его вдруг облизал. «Канун для иерарха оного имени», — повторила Корделия. Виктор вдруг почувствовал, как Эвер-Ив внутри него самодовольно и коварно усмехнулся. «Века прошли с тех пор, как дух лишился тела продолжила рыжая ведьма. На него велась охота. Лучшие из наших предков пытались заставить его служить себе. Но однажды так вышло, она покосилась на собственную мать, что дух занял тело моего сына. Он был пленен, но по-прежнему бесконтролен. Мой сын должен был взрастить в себе Иеронима, стать ему оболочкой. Ведьма Корделия из ветви кэндл Ковена Тэтч, не могла подчинить человека в зеленом. Даже Корделия, средоточие три единой линии, не справилась бы. Но Корделия Кэндалл, сердцевина, крестовина Ленар, одолеет его и заставит служить всем нам. Если бы наша бывшая госпожа Скарлетт Этч была склонна хотя бы иногда прислушиваться к голосу разума, она бы поняла, насколько важное для Ковина событие должно сегодня произойти. Час настал. Человек в зеленом готов стать собой по-настоящему. Он спал в теле моего сына многие годы пока я не пробудила его, напомнив ему, кто он». И тут Виктор понял. Ответ на загадку, что мучило его все это время, был так близко. Самая первая тайна, с которой началась для него эта история, раскрылась. Именно мама написала то письмо. Бетти сайзмор это Корделия Кендалл, а письмо — всего лишь уловка, чтобы его заманить. Она позвала его, но не своего сына Виктора. Для нее он служил всего лишь подобием транспорта, вроде таксомотора, на котором к шабушу должен был явиться в крикол мистер Эвер Иф. Некто по имени Иероним, она написала в письме, и именно тогда Эвер Иф проснулся от своего более чем двадцатилетнего сна. Корделия тем временем продолжала. «И теперь Иерархонова имени, известный также как человек в зеленом, станет служить крестовине Ленар, станет служить ковину Кэндалл, Мегана». Ведьма повернулась к старшей сестре. «Пора!» Мегана вытащила из шляпы булавку, тонкую деревянную иглу и швырнула ее на стол. В тот же миг со скрипом и скрежетом игла начала увеличиваться и в какой-то момент прямо на глазах у собравшихся превратилась в старую резную раму, всего за мгновение затянувшуюся ветхим холстом. На картине была изображена гостевая комната, в которой томился Иоран Ри. Сам пленник тоже там присутствовал. Он наполовину врос в пробившее стену белоснежное дерево. Рядом на полу лежали две едва заметные фигурки. В одной из них Виктор с содроганием узнал себя. Средняя ведьма Кэндал вскинула руку, и рама треснула. Подняв бокал, Корделия вылила на холст искрящуюся зеленую жидкость. Тут же послышалось шипение. Это отвратительно пузырилась краска на картине. Холст стал похож на размалеванную молочную пленку, и тут прямо из него, будто из болота, начал кто-то выбираться. Сперва показались острия, зубцы короны. За ними и голова. Виктор вздрогнул. Она освобождала и Арана Ри. Спустя несколько мгновений на стол, опираясь на раму картины, как на край люка, полностью вылезла сгорбленная фигура. Вросшую в череп корону и плечи покрывали потеки масляной краски. Багровые волосы слиплись. Глаза Железного Короля незряче глядели прямо перед собой. В руке у него что-то блеснуло. Виктор ни за что не забыл бы этот нож. Тот самый кривой ржавый клинок, который Иорранри извлек из-под своей кожи. Нож, убивший Виктора. Иорранри спустился со стола на землю. «То, что соединит разорванное», — провозгласила Карделия Кэндалл. «То, что сошьёт лоскуты воедино». То, что вернет потерянное. И Аранри, железный король, палач для потаенных вещей. И вы, потаенные вещи, — ведьма обращалась к кому-то, оборачиваясь кругом. Добро пожаловать на осенний шабаш!» Из тьмы выступили фигуры. Нестройной походкой они приблизились к столу. Общим у всех явившихся были понуро опущенные плечи и пустые взгляды. Остановились те, кого Корделия Кэндал называла потаенными вещами, в двух шагах от стола. «Мисс Юджиния хетти начала новая верховная ведьма Ковена. «Она же шляпа!» Старуха, с которой Виктор познакомился в поезде, будто бы постарела еще лет на двести. Скрюченная, хрипящая, мелко трясущаяся, она совсем на себя не походила. «Мисс Кэхи Брум!» — продолжала Корделия, указывая на высокую женщину в узком коричневом пальто. «Она же метла!» Мисс Брум опиралась на изящную метлу с фигурным метловищем. Виктор бросил быстрый взгляд на тетушку Мегану. Лицо тетушки было каменным. Мисс Брум же с той встречи на окраине города сильно исхудала. Она походила на скелет в пальто. Щеки ее впали, под глазами повисли мешки, а кожа словно обтянула голые кости. «Мистер Стюарт Бигль!» – провозгласила Корделия, указывая на старика в затертом пальтишке и полосатом шарфе. У него не было носа. В самом центре лица зияла жуткая дыра, похожая на замочную скважину. «Он же ключ!» Виктору было жаль про пройдоху ключника. Тот выглядел действительно плачевно. Почему-то вспомнилось, как он прикидывался инвалидом, а после беззаботно разъезжал по городу на своем велосипеде. Он всегда казался каким-то скорее нелепым, чем угрожающим. Но еще не все гости были представлены Ковену. «Мистер Боул Колдрон!» — воскликнула Корделия. «Он же котел!» Мистер Колдрон был толст и, в отличие от прочих потаенных вещей, выглядел цветущим и полным жизни. А еще он явно понимал, что происходит, осознавал, где находится, и с ужасом и обильным потоотделением ожидал грядущего. Это было весьма странно. Карделия Кэндл продолжала. «Мистер Питер Мэйби!» — указала она на сгорбленного почтальона. «Он же Фонарь и наследник печально известного Джека Фонаря!» Вот уж кто выглядел по-настоящему угрожающе. Долговязый, с длинными руками, он стоял и ежесекундно кивал, словно его шея вдруг превратилась в пружину. «Что ж, это все», — кмуро поглядев на сестер, сказала Карделия Кэндалл. «Из-за трагической случайности последняя из так называемых потаенных вещей человека в зеленом, а именно зеркало, иначе известное как мистер Лукинг, глаз, к моему глубочайшему сожалению, была разбита в процессе ловли. Поэтому, я полагаю...» «Можно начинать. Во славу древнего рода Кэндалл, во славу срединного поколения и во славу ковина Железный король, возьми чашу и приступай!» Засунув руку по локоть в картину, Иоран Ри вытащил из нее простой деревянный кубок и шагнул к мисс Хетти. Подняв кривой нож, он приставил чашу к горлу старухи. Многие из присутствующих отвели взгляды. Кое-кто даже ахнул. Виктор судорожно моргнул, но этого короткого мгновения хватило, чтобы мисс Хетти исчезла, оставив после себя лишь шляпу, которая теперь сиротливо лежала на столе. И арранри тем временем направился к следующей жертве. Нож скользнул по горлу, и из продолговатой раны в чашу заструилась вязкая серебристая жидкость, напоминающая ртуть. Мисс Брум растаяла прямо на глазах. Драгоценная метла тетушки Меганы стукнулась о столешницу, а Иорранри уже двинулся к следующему обреченному. Вскоре железный король перерезал глотки всем потаенным вещам. Все они молчали и смиренно ожидали казни. После каждого на столе остался лежать какой-то предмет, подсвеченный медленно сплетающимися языками огня. Исключение составил лишь котел. Прежде чем Иорранри расправился и с ним, бедолага пыхтел, потел и кусал губы. То он косился на Железного Короля с ножом, то на Виктора, словно ища у него поддержки. Толстяка было очень жаль. Он с ужасом ждал того, что произойдет. Когда нож коснулся его горла, он что-то еще пытался мямлить про недоделанные отчеты. Вскоре все было кончено. «Вот-вот то, что себя разорвало, станет целым», сказала Корделия. «Общее да составится из этих частей. Именно они и станут звеньями той цепи, которая будет удерживать тварь. Иарран Ри подошел к Виктору и преподнес ему чашу. Очевидно, Железный Король был одурманен заклятием, поскольку даже не думал сопротивляться. При этом убитого им Кэндла он, кажется, даже не узнал. Виктор поглядел на ведьму, которую еще совсем недавно звал мамой. «Не надо», — прошептал он. Корделия Кэндл смотрела на него равнодушно. Сына для нее давно уже не существовало. Виктор отыграл отведенную ему роль. «Пей, и пусть уйдет человек!» Громко провозгласила она. «Пусть древний дух восстанет вместо него!» Виктор принял чашу из рук железного короля и попытался вылить ее драгоценное содержимое на землю, но предательские пальцы перестали слушаться. Ведьма обрела власть над его телом. Собственные руки против его воли поднесли чашу к губам и наклонили ее. Горло жадно глотало, обжигаясь ледяной жидкостью. Вкуса Виктор не ощутил никакого. Когда последний глоток был сделан, Виктор выронил чашу и покачнулся. Нет, ему не стало дурно. Он неожиданно вновь ощутил свое тело. Удерживать его ведьми стало незачем. «Пришло время изгнать человека!» Тут же по саду прошелся резкий порыв ветра. Он зашелестел невидимой тканью, срывая ее прочь. В тот же миг взором присутствующих предстали два установленных друг напротив друга на вымощенной камнем дорожке зеркала. Между ними в воздухе висела зажженная свеча. Бесконечный коридор раздалось со всех сторон. Виктор поглядел на Скарлетт. Та едва заметно кивнула в ответ. «Подойди! Встань рядом со свечой!» велела Корделия Кэндл, но не успел Виктор и шагу ступить, как его остановил душераздирающий крик. а, -а, -а, -а кричал сидящий рядом с Меганой Сириал. Глаза его закатились, но при этом он остервенело тер шею. «Больно! Как же больно! Нет!» Весь кован повернулся к нему. «Что происходит?» — грозно спросила Корделия. «Тетушка!» — захрипел Сирил. «Жертва! Она похищена! Ее увозят!» Мальчишка мчался по коридору, а сумка болталась на ремне и билась о его ноги. Сейчас Чарли Уиллингу не нужны были ни колдовская часовая стрелка, ни живые туфли, чтобы двигаться в верном направлении. Сбежав из комнаты, он сразу же ринулся вверх по лестнице. Чарли точно знал, куда ему нужно. Дверь преграждал один из кэндлов, сын Меганы. Завидев мальчишку, он поднял руку и рявкнул «Стой!». Глаза его загорелись темно-синим светом, но Чарли не испугался и останавливаться не собирался. Мальчик вскинул левую руку, и сына Меганы подбросила и ударила о потолок, после чего колдун грохнулся на пол с такой силой, словно упал с высокого утеса. Чарли был безжалостен, он был в ярости, он нервничал и боялся, он был готов отнять жизнь. Удар оказался настолько силен, что доски пола разлетелись фонтаном. Кровь брызнула во все стороны. Шея сына Меганы изогнулась под жутким углом, из нее, пробив кожу, вылезли обломки позвонков. Переломанные ребра прошили изорванный костюм, а лицо превратилось в сморщенный сухофрукт. Глаза мертвеца прекратили светиться, и он начал таять. «Астральный двойник», — понял Чарли. «Должно быть, настоящий сын и сейчас находится на шабаше вместе со всеми. Что ж, можно только представить, что он ощутил в этот момент. И это значит, что Корделия уже знает». Чарли провел ладонью по двери, и та распахнулась. В комнате на прикроватной тумбочке горела лампа. У изголовья кровати стояла девушка и глядела в одну точку. Она словно не услышала грохота за дверью. «Саша», — прерывающимся голосом сказал Чарли. Мальчик переступил порог и превратился в девушку, ровесницу Саши. Молодая Клара Кроу сейчас походила на младшую сестру собственной дочери. Клару едва не оглушили нахлынувшие на нее в одно мгновение чувства и эмоции. Столько лет, страничка календарика, дата, обведенная тушью, лгунья мать, заговор, тряпичная кукла по имени Саша в корзине с младенцем. Брат, который держит малышку, в то время как София Кроу разрывает все связи между матерью, и ее ребенком, 23 года жизни в одиночестве и беспросветности. Никто никогда не слышал о том, чтобы безумие излечивалось само по себе, без пилюль, садистских терапий и прочего. Вот так, мгновенно. Но Клара неожиданно почувствовала себя совершенно здоровой. Мысли вдруг упорядочились, гложущая ее ненасытная пасть будто бы наконец закрылась, убедившись, что больше ничего не получит. В этот самый миг Клара Кроу вспомнила всю свою жизнь до мельчайших подробностей. Никаких тайн больше не было. Она достала из кармана одинокий черканный листок отрывного календарика и скомкала его в руке. «Я нашла ее», — подумала ведьма. Она подняла взгляд. «Саша», — повторила Клара. Саша поглядела на гостю, но ни на ее лице, ни в глазах ничего не отразилось. «Меня зовут Клара», — горячо проговорила Клара. «Я твоя мама, Саша!» Саша глубоко вздохнула и села на край кровати. Она двигалась так медленно, словно была привидением в безветренную погоду. Дочь не придала никакого значения присутствию собственной матери, и Клара закусила губу от отчаяния. «Виктор говорил, что так будет», — подумала она. Он предупреждал. «Я пришла за тобой, девочка моя!» Клара приблизилась и дрожащими пальцами взяла дочь за руку. «Нам нужно бежать!» Однажды они разлучили нас и снова попытаются это сделать. Пойдем, пока они не разобрались, что к чему. Пойдем со мной. Клара потянула дочь прочь из комнаты, словно шарик на ниточке. Она боялась, что если вдруг на мгновение отпустит ее, то растворится в воздухе. Вместе они быстро преодолели коридор и лестницу, а следом холл и прихожую, и вскоре оказались во дворе. Клара толкнула калитку, сразу стало легче дышать. И тут за спиной раздался чей-то крик, а следом звериное рычание. Клара затравленно обернулась и вскинула руку, захлопывая и запечатывая заклятием входную дверь. Может быть, это хоть ненадолго задержит погоню. Клара вытащила из сумки автомобильный руль, который таскала с собой еще самого изгнания из Гарретт Кроу. Закрыв глаза, она прошептала слова старого семейного заклятия, после чего швырнула руль на дорогу. В тот же миг, как потертый и порченный временем ободок коснулся мостовой, из него развернулся, будто картонная книга-игрушка, старинный зеленый автомобиль. Это был змей, машина дедушки, которую он сконструировал лично, смесь механики и волшебства. Единственное, что удалось утаить от банковских агентов. Змей рычал и фыркал дымом из выхлопных труб, в салоне играл граммофончик, светились круглые глаза фары. Клара открыла дверцу и усадила Сашу на заднее сиденье а сама запрыгнула в кресло шофера. Ведьма положила руки на руль, но машина вот подлость-то, вдруг уснула. Двигатель заглох, фары погасли, и даже граммофончик замолчал. Проклятие, как не вовремя! И тут Клара обнаружила на пассажирском сидении рядом с собой пару старомодных шоферских перчаток. Она резво натянула их, и стоило ей снова коснуться руля, как змей вновь проснулся, рыкнул, и рванул с места. Железный король стоял у стола и легонько покачивался. Чары крепко держали его на цепи. И тем не менее он все видел и осознавал. И Аранри чувствовал, скоро раскаленный металл пожрет уже подогреваемые души, а прямо в этом саду расцветет дымный багровый цветок, и тогда он сбросит оковы. Еще одна пленница, Скарлетт Тетч, дергалась и пыталась освободиться, но вырваться из этой порожденной колдовством соперницы смирительной рубахи она не могла. Распустившиеся бинтами подолы стягивали плечи, руки и ноги женщины наподобие алого кокона. Один из жгутов залепил ей рот. Карделия Кэндал глядела на свою пленницу и пылала ненавистью. Известие о том, что ее жертва, которую она с таким трудом готовила, похищена прямо из-под ее носа в самый последний момент, что-то в ней надломило. Словно порывом злого ветра с новой хозяйки праздника сорвала маску. Она превратилась в монстра с огненными волосами и белоснежным лицом, которое, похоже, просто не было способно выказывать никаких добрых эмоций. «Фирч!» — воскликнула Корделия Кэндалл. «В погоню! Скорее!» вернуть беглянку и ее похитителя! Возьмите с собой дюжину серых! Торопитесь, пока ночь не закончилась!» Послушно кивнув, из-за стола поднялись невзрачные личности, которые все время пребывания в криколе профессионально прикидывались тенями. Их движения были лаконичны и четки, сами они казались вышкленными, едва ли не выдрессированными. Только сейчас Виктор заметил, что костюмы серых напоминают скорее военные мундиры, чем парадные наряды. «Солдаты Ковена», — догадался он, и сердце его предательски защемило. «Они настигнут Клару. Они настигнут Сашу». Он с мольбой посмотрел на скарлет но та выглядела не менее отчаявшейся. По тетушкиному выражению лица Виктор понял, что все не просто пошло совсем не так, как она планировала, но что у нее нет никакого плана, как все исправить. Проклятие. Она ведь уверяла, будто знает, что делает. Серые единым жестом вскинули руки. В тот же миг появился едва уловимый звук – шуршание чего-то стремительно рассекающего воздух. В сад влетели мётлы. Они явились из дома на призыв своих хозяев. Неуловимым движением каждый из серых вскочил на метлу и взмыл в воздух. Будто всадники на быстроногих скакунах, солдаты Ковина понеслись к воротам. Вскоре они скрылись из виду. В саду тем временем, словно в бульварном романчике, накалялись страсти – Жестокого и стремительного переворота у Кордели и Кендл не получилось. Всего лишь одна заминка, одна маленькая неудача, и эффект был потерян. Вместо того, чтобы убить любые сомнения даже в самых закоренелых скептиках, происходящее породило неуверенность даже в тех, кто, казалось бы, с самого начала определился со своим выбором. Некоторые из гостей, включая Селен Палмер и мистера Тачбоуна, стали возмущаться происходящим, или, вернее, поднявшейся неразберихой, выбрасывая в воздух уничижительные заявления, вроде «Что за бедлам? Старое поколение ни за что бы подобного не допустило, и такое поведение просто уродливо!» Многие другие были явно согласны, но благоразумно молчали. Мистер Грин, к примеру, закинув ногу на ногу, нервно полировал манжеты сюртука золотую пряжку на туфельке. При этом он боязливо косился на Мегану Кэндл. Кое-кто выжидал. Джелия и ее брат, а также мадам Саммер, Маргарет Тилли и прочие гости, имен которых Виктор даже не знал, оценивали происходящее и выжидающе прислушивались к словам более авторитетных членов Ковена. Для них это был повод задуматься либо о поспешном бегстве, либо об активных действиях. Пока что складывающаяся ситуация выглядела в их глазах весьма неоднозначной. Но были и те, кто откровенно наслаждался ситуацией. Грэгсон, к примеру, то бросал голодные взгляды на Мими, явно не замечая негодования в глазах Меганы, то пытался принять участие в перешептывании за столом. И все это с широкой улыбкой на лице. У Рэмморы заметно тряслись руки, хотя это могло быть и следствием ее безумного танца или побочным эффектом от обряда крестовины Ленар. Сирил хрипел и по-прежнему держался за собственное горло, валяясь на земле у стола. Никто не торопился к нему на помощь, даже родная мать не обращала на него внимания, что уж говорить об отце. Кристина будто бы вообще ничего не заметила. Всем своим видом она стала напоминать бабушку, иссушенную и пустую. К слову, на лице Джинны Кэндал, как ни странно, появилось выражение осмысленно-мрачной удовлетворенности как будто все происходило строго в соответствии с ее ожиданиями. Судя по всему, она считала, что ее дочь ни на что не годится, и радовалась возникшей заминке. Корделия, впрочем, была отнюдь не разбита. Торжество и решительность по-прежнему сверкали в ее глазах. Правда, теперь еще и злоба исказила тонкие губы. «Не нужно отчаиваться раньше времени, дорогие гости!» – воскликнула средняя ведьма Кэндалл. «Наш триумф по-прежнему близится» и даже мелкие происки этой чертовки, — она ткнула пальцем в Скарлетт, — не смогут воспрепятствовать предрешенному. Ни одна ведьма не ставит все на одну карту. Но время, — попыталась подать голос Рэммора, — скоро полночь, если ее не вернут до этого времени, то... Карделя так глянула на сестру, что ту в одночасье будто бы приколотила к стулу. Виктор увидел, как рыжая ведьма едва заметно кивнула дядюшке Джозефу. Поняв знак, дядюшка поднялся из-за стола и с видом мясника, получившего новую, долгожданную партию мяса, поспешно отправился исполнять невысказанное повеление. Средняя сестра Кэндал вновь повернулась к Скарлетт. «Ты что же, мерзавка, думала, что со мной так можно?» – прошипела она. Впервые за все время хозяйка совершенно утратила самообладание. «Воровка, которая пыталась украсть у меня мужа! О, как мне нравится этот славный ужас в твоих глазах!» «Думала, я не знаю?» Скарлетт с тревогой глядела на Карделию, не пытаясь ее переубедить. Да она и не смогла бы. Карделия продолжала. «Я 26 лет ждала сегодняшнего вечера. Знаешь, Скар, я даже думала просто позволить тебе тихо и мирно отойти в сторону. Думала разрешить тебе завести семью, построить дом, сидела бы в своей дыре, слушала радиоприемник и занималась бы вязанием. Но после этого сама доигралась. Никакой пощады. Я, разумеется, предполагала, что ты так просто не сдашься. Выкинешь какую-нибудь подлость под конец. Но похитить жертву? Я не буду выяснять, как тебе это удалось. Я просто хочу, чтобы ты знала. Сначала ты увидишь, как будет разорван на куски твой разлюбезной Гарри, а потом и сама мерзавка отправишься в зеркало. И тогда я понаблюдаю, как тебе будут вырывать твои подлые лицемерные глаза». Вдруг откуда-то из глубины медленно переплетающихся языков огня на столе раздалось едва слышное карканье. Часы оповещали полчаса до полночи. Никто из присутствующих их не услышал. Кроме того, кто пока что был заключен где-то в глубине некоего человека. И этот кто-то был готов освободиться. Зеркало было большим, тяжелым и неудобным. Еще и это пыльное полотнище, в которое оно завернуто. А принимая во внимание то, сколько раз за последние дни Джозефу Кэндлу пришлось перетаскивать эту тяжесть с места на место, он успел его просто возненавидеть. Джозеф даже почти убедил себя в том, что подлец Гарри нарочно решил устроить ссору именно рядом с этим здоровенным зеркалом, по всей видимости, уже тогда догадавшись о своей участи. В силу собственной мстительности, тот верно проделал все это лишь для того, чтобы несчастный Джозеф как следует помучился, постоянно передвигая место заточения брата и надрывая себе спину. «Уф!» – пропыхтел Джозеф, осторожно опуская зеркало на верхнюю ступеньку садового крыльца. Пронести эту громадину через порог, не выронив, да при этом еще и спиной открывая себе входную дверь, оказалась той еще задачкой. «Если бы не Корделия, давно бы уже тебя расколотил!» «Большего ты все равно не заслуживаешь, понял? Апчхи!» Слова Джозефа были адресованы именно Гарри, который, он в этом не сомневался, все слышал. Ничто не мешало Гарри проворчать в ответ какое-нибудь бессмысленное проклятие или даже произнести обличительную речь, но брат упрямо молчал и этим еще больше злил и распалял Джозефа. И все же, как бы не хотелось расколотить зеркало на мелкие осколки и перемолоть их затем в стеклянную крошку, запертого в зазеркалье Гарри надлежало доставить на шабаш целым и невредимым, отчего Джозефу в очередной раз пришлось отложить в сторону месть, отдышаться и вновь взяться за неудобную раму. Впрочем, как он полагал, откладывал он ее уже ненадолго. «Джозеф!» — из дома раздался голос, который Джозеф сейчас желал слышать меньше всего на свете и уж тем более ему совсем не хотелось отвечать. «Не видишь, я занят! Нашла время!» Он скривился, даже не удосужившись взглянуть на жену. «Если ты думаешь, что я сейчас все брошу и начну выяснять с тобой отношения...» Он вдруг прервал себя, заподозрив неладное. «Эй, разве ты не должна быть сейчас с Корделей? Ей может понадобиться помощь!» «Сама справится раздраженно бросила Мегана Кэндл, словно речь шла не о смене верховной власти над Ковеном, а о приготовлении ужина в будний день. «Ты обязан меня выслушать. Сейчас же речь о Мими». «Чертово Мими!» — Джозеф вытер платком, проступивший на лбу пот, и раздраженно уставился на жену. Его искренне поразило то, что она посмела вновь поднять эту тему, ведь утром, как он считал, они уже все обсудили. «Разве я не ясно выразился?» Простуженный голос моментально превратился в злой хрип. «Эта маленькая дрянь интересует меня не больше, чем твои каждодневные писульки на прикроватной тумбочке. Я их давно не читаю. Все будто писаны под копирку и напрочь лишены смысла. Даже в вороньем каркане его больше. К черту и тебя, Эмими!» «Ах ты!» Мегана не сразу нашлась с ответом. К хамству мужа за годы совместной жизни она успела привыкнуть. Но сейчас он явно переходил все границы. Это уже даже не напоминало их привычную игру «Кто побольнее ударит». «Мими, твоя дочь!» «А ты отдал ее этому извергу с такой легкостью, будто за ужином передал кусок пирога с крольчатиной». «Да хоть бы и так!» — не стал отрицать Джозеф. «Пусть раз в жизни принесет пользу!» «Если бы ты смогла родить нормальную дочь, то триединая линия у нас была бы на целых два года раньше. Так что не говори мне ни о какой мими. И слышать ничего не желаю». «Ты, черствый мерзавец!» Теряя самообладание, закричала Мегана, не заботясь, долетят ли ее крики до Ковина, устроившегося в глубине сада. «Как ты посмел отдать ее этому ублюдку? Он же просто убьет ее, как ту девчонку, которую закопали три дня назад!» «И почему это должно меня волновать?» Джозеф явно наслаждался ссорой, из которой, как ему казалось, он совершенно точно выйдет победителем. «Я смотрю, тебя уже ничего не волнует». Мегана вдруг успокоилась, словно услышала именно то, что ожидала. Кроме желания выслужиться перед ней. «Вот только все это напрасно. Ты для нее все такое же ничтожество, каким всегда и был». Как это глупо, променять любившую тебя когда-то жену на то, что никогда не будет твоим. Ты просто брызжешь ядом, торжествующе улыбнулся Джозеф. Гарри скоро не станет, и она взглянет на меня по-новому, ведь именно я привел ее к триумфу. Можешь начинать кусать локти, если, конечно, до них дотянешься. А теперь пошла вон, у меня дела. Джозеф взялся за зеркало и шагнул с крыльца. Ты никуда не уйдешь, Холодно прозвучало сзади. По спине оторопевшего Джозефа пробежал холодок. Он ощутил опасность. Но в руках было зеркало, оно мешало. «Будь ты неладен, Гарри!» «Что ты собралась?» «Она ничего не получит», — сказала Мегана. «Ни тебя, ни крестовину, ни своего сына, ничего из того, что украла у меня». Джозеф почувствовал, как у него отнимаются ноги, а руки начинают дрожать, словно у беспробудного пьяницы, не просыхающего вторую неделю. Все тело передернуло от озноба, Мегана опустила в ход свою силу. Он едва успел опустить зеркало и прислонить его к перилам. Стекло отвратительно звякнуло, но вроде бы не разбилось. «Вот ведь дрянь!» – прорычал Джозеф, оборачиваясь. Его исполненный презрительный злобы взгляд не сулил жене ничего хорошего. Раздался металлический скрежет. В мгновение ока кованые прутья оторвались от перил и сомкнулись, будто средневековые кандалы, на запястьях и шее Меганы Кэндл. Они стали душить женщину. Та захрипела и дернулась в попытке освободиться. «Ты всегда проигрывала!» Уняв дрожь, Джозеф подошел ближе и отвесил задыхающейся жене размашистую пощечину, от которой на ее щеке остался аллеющий след потому что боялась переборщить, всякий раз страшилась убить. И это при твоих-то возможностях трусливое ничтожество. А вот мне не страшно. На искаженном болью лице Меганы отразился подлинный ужас. Она и в самом деле оказалась не готова к подобному исходу, хотя и убеждала себя перед этим разговором, что Джозефа нужно будет остановить любой ценой. Она так и не решилась нанести смертельный удар первой, ведь за свою жизнь В этом он не солгал, она никого не убила, даром что была ведьмой. Должно быть, она действительно обычное ничтожество, как и утверждал этот монстр. «И ты еще что-то смеешь мне тут? Эй, а ты что?» Джозеф вдруг замолчал, тихо охнул и будто мешок репы рухнул лицом вниз, растянувшись на ступенях. Удар пришелся ему точнехонько в скулу, и невысокий крепкий мужчина в шоферской кепке потер саднищий кулак. мадам «Мадам, держитесь!» Мистер Эндрю бросился к бьющейся в судорогах задыхающейся мегане и принялся отдирать обвивший ее шею железный пруд. Собрав все силы и даже хрипя от натуги, он потянул концы кованой петли в стороны, и в какой-то миг ему все же удалось ее немного разжать. В легкие женщины проскользнул глоток живительного воздуха. Она закашлялась, в глазах мелькнуло смутное осознание происходящего, и вскоре прутья уже сами опали с ее рук и шеи. гораций прокашлявшись она непонимающе уставилась на своего шофера. «Как ты здесь очутился?» «Мне показалось странным, что вы опаздываете, мадам». Словно извиняясь, пробормотал таксист и опустил взгляд. «Вы ведь всегда так пунктуальны. Вот я и подумал, что, что, может быть, что-то случилось. К несчастью, я оказался прав. Поторопитесь». Нам нужно скорее уходить отсюда. Когда он очнется? Он жив?» Мегана с отвращением уставилась на бездыханное, как ей казалось, тело мужа. «Определенно жив», — заверил ее мистер Эндрю. «Я занимаюсь боксом с пятнадцати лет и отлично знаю, к чему приводит такой удар. Когда поднявший на вас руку мерзавец очнется, он попытается довершить начатое. Я предложил бы покинуть город, пока есть такая возможность. И я...» Мистер Эндрю запнулся. Он покраснел, как вареный лобстер. «Я готов отправиться с вами, мадам. Хоть до Норфолка, хоть до самой Шотландии». «Или до Ирландии», — прищурилась Мегана Кэндалл. «Да хоть через Ла-Манш, если с вами». «Постой», — Мегана встрепенулась. «Нужно забрать мою дочь. Она лежит в своей комнате. Я не могу позволить ей больше присутствовать на этом празднике». «Нужно торопиться, мадам», — таксист указал на Джозефа. «Кто-нибудь может его хватиться. Или он сам?» «Не хватится». «Никто тебя сегодня, муженек, не хватится», — зло проговорила ведьма, срывая полотно с зеркала. «Гораций, помоги мне. Хватай его за ноги, вот так. Там, куда я его отправлю, о нем позаботится». Через минуту на крыльце больше ничего не напоминало ни о Джозефе Кендли, ни о произошедших здесь событиях. Даже прутья распрямились и вернулись обратно на свои места, и только зеркало все так же стояло, сиротливо прислоненное к перилам крыльца. А еще среди складок сорванного на землю полотна запутался старинный витиеватый ключ, но никому не было до этого дела. «Не пожалеешь, гораций — спросила Мегана Кэндл, шагая по дорожке к калитке. Следом за ней семенила с закрытыми глазами похожая на самнамбулу дочь. Мими спала, и мать вовсе не собиралась ее будить. Молчаливый мистер Эндрю лишь покачал головой. У ворот их дожидался его старенький желтый таксомотор. «Но сделай же хоть что-то!» — мысленно кричал Виктор, пытаясь призвать Скарлетт освободиться и помешать окончательно утратившей рассудок Карделии Кэндалл. Но мадам Тэтч по-прежнему была совершенно бессильна. Виктор стоял в шаге от свечи, ровно посередине между зеркалами бесконечного коридора. Он не мог пошевелиться, руки и ноги сковывало заклятие матери. Карделия Кэндалл устала ждать, когда Джозеф все-таки соблаговолит явиться и вызвала зеркало при помощи колдовства. Странно, но оно явилось так быстро, будто стояло вовсе не на чердаке, а буквально в двух шагах от места, где проходил шабаш. Зеркало встало перед столом. Ковен выстроился так, чтобы видеть происходящее. Наблюдателям предстал пыльный темный чердак Крик как будто они глядели не в зеркало, а в окно, установленное посреди сада. На чердаке кто-то был. Человек, а в полутьме можно было разглядеть лишь то, что это высокий мужчина, попал в западню. Он яростно тянул дверь, рвал ручку, но та не поддавалась. Несчастный пытался бить в створку кулаками, ногами и даже плечом, но было понятно, у него ничего не выйдет. «Ты же обещала, что поможешь, что не позволишь ей убить его!» Виктор, казалось, вот-вот задохнется от беззвучного крика, но Скарлетт его, как и раньше, не слышала. «Его было невозможно поймать!» Тем временем начала вещать Карделия Кэндл, указывая на сына потому что ловили его, как он есть, целиком. Я же изловила его по частям. Я вижу, многие до сих пор не понимают, что здесь происходит. Я поясню. Одного себя человеку в зеленом было слишком мало, и он разорвался на части. Фонарь, ключ, шляпа, метла, котел, зеркало. Все они выслежены и пойманы, а кое-кто и уничтожен. Вы видели, как они, плененные мной, были слиты воедино и воссоединены с хозяином. «Давай же, сделай хоть что-то», — молил Виктор. Но Скарлетт была белее мела. Ее глаза наполнял ужас. «Отныне Ироним стал единым целым», — громко и зло продолжала Корделия. «И ко всем его конечностям намертво присоединены марионеточные нити. Осталась самое последнее. Жертва. То, чего жаждет оставшаяся свободной последняя часть иеронима. Человеческая. То, что захлопнет мышеловку окончательно». Нашей жертвой должна была стать Саша Кроу. Враг пытается помешать ковину Кэндалл исполнить предначертанное. Он похитил заготовленную жертву в надежде, что это разрушит наши планы. Но враг просчитался. «Я не варю всех жаб в одном котле. Глядите!» Она кивнула на темный чердак. «Вы видите человека внутри зеркала. Это Гарри Кэндалл. Многие из вас помнят, в чем заключается его особый дар, так проявившийся еще во времена войны с Ратте». «Мой муж — кузнец, выковывающий жертв, и он же двадцать три года назад создал жертву для нашего сегодняшнего обряда. И сейчас ради Ковена я пожертвую мужем, чтобы создать новую». Услышав это, присутствующие испуганно зашептались. «Жертва? Еще одна жертва?» «Кажется, они боялись, что рыжая ведьма выберет кого-то из них». Но Корделия лишь усмехнулась. «У нас есть та, кто станет новой жертвой. Добровольно Гарри Кэндалл не выкует ее, но я об этом позаботилась. Все совершится без его согласия. Заклятие последнего вздоха!» Кто-то из присутствующих в саду вскрикнул. Все они, не мигая, глядели в зеркало. В зазеркалье появилась бледная фигура. Вышла из угла, словно сбросив с себя плащ, сотканный из теней. Черноволосая женщина в белоснежном платье с истлевшим подолом вовсе не выглядела опасной, но от того, как она двигалась, по коже бежали мурашки. Именно ее так боялся запертый в зазеркалье мужчина. Скарлетт Эдж билась в своем коконе, пытаясь разорвать путы, но ткань сдавливала ее лишь сильнее. Кровавая Мэри меж подошла к загнанному человеку, пытающемуся открыть чердачную дверь. Она оказалась прямо за его спиной. Длинные бледные пальцы коснулись его головы. Другую руку, будто обнимая свою жертву, она положила мужчине на плечо. Скарлетт Тэтч зажмурилась. Виктор не смог. Кровавая Мэри резко дернула рукой, и в повисшей в саду тишине все услышали жуткий хруст. Сломанная шея мужчины искривилась, и тут кровавая Мэри поняла, что за ней наблюдают. Она повернула голову и увидела сад, стол, медленно переплетающиеся языки огня, бесконечный коридор Виктора и остальных. Но взгляд ее остановился лишь на одном человеке. Кровавая Мэри поглядела на Корделию Кэндл, усмехнулась и, с легкостью подняв мертвое тело, швырнула его в нее. Средняя сестра Кэндл не дрогнула. Она осталась стоять на месте, ожидая, что труп ударится о стекло с той стороны. Но зеркало в этот раз от чего то не пожелало быть преградой. Кто-то отпрянул, а кто-то вскрикнул, когда тело прошло сквозь стекло. Труп рухнул к ногам Корделии. Рыжая ведьма ничего не понимала. Она отказывалась верить своим глазам. Убитый был одет в столь хорошо ей знакомый вишневый костюм. Это был отнюдь не Гарри, это был Джозеф. Кровавая Мэри двинулась к зеркалу. Кто-то закричал члены ковина начали понимать что план кардели кэнддел разрушен но сам ее смертельно перепугало отнюдь не подмена жертвы и даже не то что монстро из зеркала намеревался выбраться что уж говорить о таком пустяке как гибель ее зятя буквально в эту же секунду произошло нечто гораздо более страшное то что могла ощутить только она одна карделия почувствовала головокружение и вмиг навалившуюся усталость Со стороны она выглядела так, будто попала под внезапно начавшийся ливень. Дождь этот словно стекал по зеленой шляпе Корделии и впитывался в платье, смывая с новой хозяйки ковина всю спесь, ледяными пощечинами напоминая ей ее место. Кто-то разорвал крестовину линар Но как это возможно? Кто мог такое сделать? Корделия огляделась. Джина Кэндл, как ей и положено, сидела за столом каменным истуканом. Она единственная, осталась сидеть. Кристина была рядом. Эрмора что-то вытворяла с плющом, которым поросла одна из статуи неподалеку. А Мегана... «Мегана!» — в бессильной ярости закричала Корделия. Но сестра не ответила. Мегана Кэндалл исчезла. Выброшенный из зеркала труп Джозефа Кэндалла стал тем рычагом, который словно открыл под ногами средней сестры Кэндалл люк в шахту лифта. Кровавая Мэри ударила кулаком в зеркало со своей стороны. По нему зазмеились тонкие трещины, похожие на хрустальные волосы. «Она не выберется!» — крикнулась Элен Палмер. «Не сможет!» «Она уже выбирается!» — закричал кто-то ей в ответ. И правда, кровавая Мэри продолжала бить по стеклу, и ей уже удалось сделать крошечный, не больше пенни, пролом. От каждого нового удара трещины стремительно разрастались, а пролом все увеличивался. Зеркало дрожало, но пока выдерживало напор. Со всех сторон стали раздаваться крики. «Проклятая стерва!» — закричала Джеллия Хоуп и ткнула пальцем в корделию. «Это она во всем виновата! Она обманула всех нас!» «Молчи, глупая девчонка!» — ответила ей какая-то старуха. «Мадам Кэндл, это тебе не паршивая светская львица, которой плевать на Ковен?» «Нет, это Кэндлы во всем виноваты!» — послышался тонкий голосок мистера Грина. Исчезновение Меганы, очевидно, придало ему смелости. «Это они! Они все! Они украли мое золото! Они мне угрожали!» «Молчи, мерзкий коротышка!» Заорал Грексон, еще не зная, что обещанный ему ужин у него украли прямо с тарелки. Увели из-под носа точно так же, как и жертву для Иеронима. «Взять отступника!» Солдаты Ковина двинулись к Лепрекону. Но несколько других колдунов в серых костюмах Преградили путь бывшим товарищам, намереваясь им помешать. Серые разделились. Ковен разделился. «Освободите, мадам Тэтч!» — закричала джелия своим сторонникам. «Освободите Верховную!» «Помешайте им!» — велел грексон уже своим. «Помешайте!» И тут начался хаос. Ковен начал рвать сам себя на куски. В ход пошло колдовство. В воздухе появились метлы. Некоторые из ведьм оседлали их. Брат Джелли и молчаливый Найджел Хоуп, яростно рыча, пытался освободить скарлет Он голыми руками рвал на куски, удерживающие ее жгуты ткани, но коварные ленты поползли и к нему самому. Одна уже обхватила его запястье. Колдовал мистер Грексон, он лично пытался не допустить освобождения Верховной, которую предал ранее. И тут поднял голову Иарран Ри. Железный король повел затекшей шеей и огляделся. Его оковы спали, и больше ни одного мгновения прозябать в бездействии он не собирался. Сейчас его заботили лишь две вещи. Клинок последнего мгновения был в его руках. Это раз. Кейлех Карделия Кэндалл стояла в нескольких шагах от него. Это два. Железный король поднял нож и двинулся к ведьме. Пробираясь сквозь разлившееся в саду штурмовое море бушующего ковина, он неумолимо приближался к средней сестре Кэндалл, а та его будто не замечала. «Мама!» — раздался детский крик. Маленькая Марго, неизвестно как оказавшаяся вдруг в саду, с ногами забралась на садовую скамейку. Кожа ее была пепельно-серой, лицо вытянулось, щеки глубоко впали, а мешки под глазами налились и обвисли, жутко оттягивая нижние веки. Миленькое розовое платье жутко контрастировало с осунувшейся мордой и усохшими конечностями твари. Маленькое чудовище подобралось и прыгнуло. Этому прыжку позавидовала бы и кошка. Одним движением Марго преодолела и стол, и зеркало, спытающееся выбраться из него кровавой Мэри. «До-мо-тех-лах!» тех произнес Иоран Ри, занося нож над головой неподвижной корделей Кэндалл. И специально для нее повторил все по-английски. «За мою семью!» Нож уже опускался, но оружие вдруг вылетело из рук бывшего пленника Рыжей Ведьмы. Иоран Ри в недоумении и ярости обернулся и увидел маленькое серое существо с его клинком, зажатым в полный острых клыков пасти. Железный король заревел от ярости и шагнул к Марго, намереваясь вернуть оружие и разделаться с маленьким монстром. «Не смей трогать мою дочь», — одними губами произнесла Корделия Кэндалл. Иоран Ри закричал. Его ноги одеревенели и превратились в корни, а корни принялись вкапываться в землю. Железный король попытался вырвать себя руками, но становилось лишь хуже. Кора поднималась вверх по его телу. Тем временем происходящее кругом все больше погружалось в безумие. Найджел Хоуп раскрывал рот, но не мог издать ни звука. Он кричал, но никто его не слышал. Жгуты из платья Скарлетт сдавливали его горло, обвившись вокруг него чудовищным шарфом. Вмиг посиневшие волосы Найджела начали развиваться, будто кто-то засунул его под воду. Глаза ослепли, на шее открывались и закрывались прорезавшиеся жабры. джелия в это время с особой жестокостью и злобой дралась одновременно с тремя серыми. Ее прежде аккуратненькая волнистая прическа растрепалась, на скуле кровоточил порез. Один из солдат ковина схватил деву за руку, она закричала, пасть в центре его ладони впилась в запястье джелли зубами. Кровавая Мэри уже высунула голову через пролом в зеркале и продолжила бить окровавленными руками в преграду со своей стороны. От каждого ее удара трещины удлинялись, на садовую дорожку сыпались мелкие осколки. Виктор не знал, что делать. До указанного мистером Ивом срока оставалось еще около 15 минут. Он глядел на происходящее и по-прежнему не мог пошевелить ни единым мускулом. От беснующегося кругом колдовства электризовались волосы. Пахло паленым. От криков можно было оглохнуть. А еще было чертовски страшно. Виктор пытался отыскать взглядом тетушку Скарлетт, но она исчезла в развернувшемся в саду кошмаре, как в черном водовороте. Рядом об землю ударился мистер Грин, а потом взлетел на несколько футов. Коротышку швыряло то вверх, то вниз, пока в его теле не осталось ни единой целой косточки. Окровавленная груда в изорванном черном костюме с изумрудным отливом затихла в трех шагах от Виктора. Из нее под неправильными углами торчали ноги в туфлях с пряжками. За миг до этого Селен Палмер, не слезая с метлы, превратила голову какой-то женщины в тыкву, и бедняга споткнулась. Тыква ударилась о камень и треснула, из дыры на землю потекла рыжая жижа. Карделия Кэндл тем временем повернула голову к Скарлетт. «Я знаю, что ты так все и задумывала, мерзавка. Убей ее! Убей!» – закричала она монстру, который совсем еще недавно был малышкой Марго. Серое существо в детском платьице выплюнуло нож к тому времени уже полностью превратившегося в дерево Железного Короля. Марго по-звериному на четвереньках бросилась к Скарлетт и запрыгнула на лежащее у ее стула мертвое тело Найджела Хоупа, покрытое рыбьей чешуей. Скарлетт попыталась отстраниться, но ничего не вышло. Марго забралась к ней на колени. Затылок маленькой твари, поросший редким седыми волосами, закрыл от всех взоров лицо мадам Тэтч. Когда монстр спрыгнул на землю, открылось мерзкое, тошнотворное зрелище. Некогда красивое и надменное лицо Скарлетт было обглодано до костей. Что бы она там ни задумывала, теперь это не имело значения, поскольку бывшая верховная ведьма Ковена Была мертва. Но Виктор не видел этого. К его ногам упало, свалившись с метлы, чье-то тело в клетчатом костюме. У колдуна, пробив кожу и одежду, торчали наружу окровавленные кости. Он еще дергался и хватал сломанными пальцами землю, пытаясь зацепиться за штанину Виктора. Спустя пару секунд он затих, глаза его затянулись серой поволокой. В горле у Виктора появился скользкий и отвратительный будто жаба комок, который пытался пробраться наружу. И тут он почувствовал острую боль под мышкой Краем глаза Виктор увидел тетушку Рэммору. В руке она держала толстую цыганскую иглу. С иглы на землю капнула капелька крови. «Что ты сделал?» — подумал было Виктор, но мысли запутались в узел. В тот же миг веки молодого человека отяжелели, и он рухнул на землю, как подкошенный. В следующее мгновение он изящным движением поднялся на ноги, но это был уже не Виктор. Человек в зеленом сперва отряхнул костюм, а уже после огляделся по сторонам. «Благодарю, мадам!» — воскликнул мистер Эвер Иф вслед несущейся прочером море. «Ух ты!» — он радостно потер руки. «Я почти ничего не пропустил!» От удовольствия созерцания творящегося кругом ужаса его отвлек стук. Кто-то стучал с той стороны одного из зеркал бесконечного коридора. Мистер Эвер Иф нехотя повернул голову. Из-за зеркалья на него глядел Виктор Кэндл. Он пытался подавать какие-то знаки, видимо, просил вызволить его оттуда. «Как будто я обязан знать язык жестов», проворчал мистер Эвер Иф. «Ладно, ладно». С превеликой неохотой и ленностью в каждом движении он развел руки в стороны. Оба зеркала бесконечного коридора вздрогнули. Мистер Иф медленно соединил ладони, как в коротком бесшумном хлопке. И, в воздух, зеркала направились друг к другу. «Ой, прости!» – пробормотал мистер Ив, заметив, как Виктор Кэндалл потерял равновесие и рухнул на пол в зазеркалье. Вскоре оба зеркала соединились, приставленные друг к другу стекло к стеклу. За мгновение до этого мистер Ив в последний раз встретился взглядом со своим отражением, коварно усмехнулся и процедил. «Наслаждайся!» Свеча погасла, раздавленная стеклами и Виктор Кэндл оказался в кромешной темноте. «Надеюсь, ты не забыл оставить окно открытым», сказал мистер Эвер -Eve и отправил соединенные зеркала по воздуху прямо к дому. Рэмора Кэндл тем временем жестом распахнула дверь своего флигеля, не останавливаясь, пробежала через всю комнатку и с разбегу нырнула в догорающий камин. Пламя взметнулось и поднялось столбом. Ведьма исчезла. Огонь опустился и приник к самим углям, но один его обрывок, живучий рыжий язык пламени, быстро пополз по обоям над каминной полкой. Во флигеле начинался пожар. Хаос в саду меж тем набирал обороты. Тут и там гремели взрывы, и в воздухе разворачивались языки зеленого пламени, землю усеяли тела. Одну орущую ведьму затягивали ожившие розы, другая за одно мгновение истончилась и постарела, пока не превратилась в скелет. Некий хитрый колдун решил сбежать и попытался обратиться мышью, но у него это вышло лишь частично. Выросли и округлились уши, прорезались и удлинились передние зубы, а загривок покрылся мехом, но тут другой колдун схватил его за хвост. Они сцепились, полумышь и человек, и покатились по земле. Схватки колдунов и ведьм уже происходили по всему саду. Селен Палмер швырнула об дерево мистера Грексона. Подобное столкновение должно было убить его, Но колдун встал и вправил позвонки на место. Как ни в чем не бывало, он двинулся к Селен Палмер, но, не сделав и двух шагов, натолкнулся на извечно следующих за ним по пятам жену и дочерей. Вдруг они словно очнулись от сна. Увидев оторопевшие и испуганные взгляды, отец семейства закричал, веля миссис Грексон и дочерям помочь ему расправиться со старухой Палмер, но супруга, доселе покорная и смиренная, решила, что с нее хватит. Она сжала кулаки и повела головой по кругу так яростно, будто ее позвоночник вдруг исчез. Миссис грексон была потомственной ведьмой, но до сего момента она даже в мыслях не смела надеяться, что однажды ее муж примет расплату за долгие годы издевательств над ней и ее дочерьми. «Пора перекусить, дорогой», – заботливо произнесла миссис грексон и вернула собственную голову на место. «Ты же так любишь есть! Ты же всегда так голоден!» Она обняла дочерей и как можно быстрее повела их прочь из сада кэндлов. Сам же Грэгсон остался стоять на месте. Он кусал свои губы, откусывал от них куски и жевал. Поедая сам себя, глашатый Ковина не остановился на губах и начал отгрызать себе пальцы, а затем вцепился в запястье. Вскоре он подавился собственным мясом и, окровавленный, рухнул на землю. Рядом лежал Сирил, у которого в груди торчал нож. Вряд ли сын Меганы кому-то мог причинить реальный вред, ведь он и так был на последнем издыхании, потеряв своего двойника. Скорее, его убили просто потому, что он Кэндл. Корделия огляделась по сторонам и в какой-то момент увидела человека, который стоял в самом центре сада и не предпринимал никаких попыток сбежать или драться. Это была Кристина. В руках она держала какую-то книгу. «Кто смотрел в глаза кровавой Мэри, уже не жилец. Зачем тогда жить?» данёс до карделии ветер. Кристина не была скована заклятием, она просто утратила любую волю к жизни, напоминая сейчас свою бабушку. Ее, к слову нигде не было видно. Выхватившим ковен безумия, Джина Кендел просто исчезла. И тут Карделия встретилась взглядом с человеком в зеленом. "Ну здравствуй, мама", сказал он одними губами, но Карделия прекрасно услышала его даже сквозь ужасный шум, стоящий в саду. "Ты мне не сын". Закричала она и вскинула руки. Ее платье ожило, и зеленый подол зашевелился. Голова превратилась в фитиль. Рыжие волосы вспыхнули, будто огонек гигантской свечи. «На этот раз угадала!» Усмехнулся человек в зеленом. И тут птица из глубины часов неистово закричала, и медленно переплетающиеся языки пламени мгновенно погасли. «В доме все часы начали отбивать полночь. Во всем городе все часы начали отбивать полночь. И с первым их ударом началось самое веселье, а мистер Эвер Иф весьма любил повеселиться. Погоня по дому шла уже целую вечность. Томми выдохся, ноги подкашивались. Порой ему удавалось спрятаться, но тролль неизменно его обнаруживал, и тогда приходилось мчаться дальше. Спасаясь от разъяренного монстра, мальчик и не заметил, как походя стал причиной разгрома в нескольких комнатах, а коридор второго этажа и вовсе превратился почти что в руины. Внезапно ударили часы. На бегу Томми бросил взгляд на циферблат. Полночь. Но почему часы ударили лишь один раз? Меж тем все стрелки на них вздрогнули и застыли, а маятники повисли под неправильными углами. Тролль тем временем продолжал неловко спускаться по лестнице. Удерживаться на ступенях ему было неудобно. Мальчик бросился к входной двери и дернул за ручку. Заперто. Томми достал из кармана ключ и торопливо вставил его в замочную скважину. Не тут-то было. Ключ никак не желал проворачиваться. Проклятье. Понятно, что без колдовства здесь не обошлось. «Хочешь поймать меня?» Испуганно, но в то же время с вызовом крикнул Томми, уже спустившемуся вниз и медленно приближающемуся монстру. Тролль глухо рычал. Погоня ему уже весьма надоело «Ну так попробуй схватить, грязный вонючий тролль!» Мальчишка выждал, когда чудовище приблизится, и, столкнув на него одежную вешалку, прошмыгнул мимо и бросился к садовой двери. Та тоже была заперта. «Куда теперь? Обратно наверх, в кухню или в гостиную?» В голове внезапно появилась шальная мысль. «А зачем бегать от тролля просто так?» Ведь если мистер Берри такой неуклюжий, что повалил шкаф в комнате, а после расколотил лоб о дверь, споткнулся на лестнице, да и вообще, гоняясь за мной, не проявлял чудес ловкости, то что стоит заставить его разломать и еще кое-что? Тем более пока это самое кое-что стоит неподвижно и ждет своего часа. Оказавшись в гостиной, Томми понял, как сильно ошибся. Еще он понял, что эта ошибка может стоить ему жизни. Никого из взрослых здесь быть не могло. Все сейчас праздновали Хэллоуин в саду. И тем не менее в гостиной находилось несколько высоких типов, дерганно передвигающихся в полутьме. Дрогнувший рукой мальчишка повернул краник на стене. Медленно зажглись лампы, освещая гостиную. В тот же миг сразу несколько пар рыжих свечных глаз уставились на Томми. «Наверное, их разбудили часы», — подумал он. Ожившие расчудесные самораскладные пугало, одновременно вытянув длинные руки с деревянными пальцами, шагнули к нему. И все же Томми не растерялся. Он остался на месте и стоял там, вслушиваясь в тяжелый топот за спиной. А затем, всего за мгновение до того, как в гостиной появился тролль, кинулся в сторону. Мистер Берри протиснулся в дверной проем, ревя на весь дом. Тролль был в ярости. Он уже не помнил, что ему велела делать рыжеволосое ведьма. Он даже не помнил, как его зовут и как он здесь оказался. В голове осталась лишь одна мысль. «Коротышка обидел меня! Сожрать коротышку!» Томми Кэндалл, между тем, подгадал момент почти идеально. Тролль и Пугало оказались у выхода из гостиной одновременно. Мистер Берри ринулся вперед, расшвыривая в стороны досадную помеху, странных тощих доходяк с большими головами, от чего-то вздумавших преградить ему путь, да еще и машущих перед носом руками. То, что Пугало вообще оказались в состоянии ходить и чем-то там размахивать, Тролля вовсе не удивило. И в самом деле, чему тут было удивляться? Вот если бы вдруг еда сама запрыгнула в рот, он, может, и задумался бы. От удара громадной лапы первое пугало отлетело к стене и переломилась пополам. Второму пугалу, оказавшемуся на пути мистера Берри, повезло и того меньше. Тролль швырнул его об и еще при этом с размаху наступил ногой на его кожаный мешок груди. Там внутри что-то хрустнуло, и колдовское создание тут же прекратило дергаться. Третьему тыквоголовому удалось увернуться. Он оказался позади тролля и схватил того за локоть. При этом деревянные пальцы неожиданно сильно, для столь хрупкого с виду создания, сжали руку мистера Берри и вонзились ему глубоко вплоть. Тролль завыл от боли, резко повернулся, но с удивлением никого там не обнаружил. Пугало по инерции отлетела в сторону, попутно потеряв выскочившие из сочленений правую ногу и одну из рук, ту самую, что вонзилась в мистера Берри. Деревянная конечность продолжала торчать из локтя тролля, пока тот не схватил ее и с ревом не выдернул. На ковер брызнула черная кровь. В это время парочка последних оставшихся на ногах пугал пыталась поймать Томми. Тыквоголовые зашли с двух сторон, широко расставив руки, но в подвижности ходячие деревяхи явно проигрывали мальчишки. Тот отпрыгнул от одного, пронырнул под рукой другого и, обогнув кресло, ринулся к выходу из гостиной, хоть на пути и стоял тролль. Мальчик попытался еще раз проделать уже однажды выкинутый им трюк, проскочить у мистера Берри между ногами. Но тролль оказался не настолько глупым, чтобы попасться на одну и ту же уловку дважды. Он успел сдвинуть ноги, и Томми застрял. Мальчик пронзительно закричал, ему показалось, что его ребра треснули. Меж тем ползущее располовиненное пугало добралось-таки до мистера Берри и вонзило острые деревянные зубы тому владышку. Тролль отдернул ногу. Тыквоголовый отлетел прочь. Пуголо ударилась об угол буфета и буквально разлетелась на части, после чего нога тролля опустилась на его все еще продолжавшего ползти однорукого собрата. Воспользовавшись обретенной в суматохе свободой, Томми успел откатиться в сторону. И все же сбежать из гостиной ему не удалось, Два последних пугала в этот самый момент заходили к троллю со спины, перекрыв двери. Мистер Берри уже осознал исходящую от таквоголовых опасность. Укус на лодыжки и рана на локте чрезвычайно его злили. Тролль развернулся и, разом ухватив две здоровенные головы, стукнул их друг о дружку. Те раскололись, из них на пол выпали мгновенно погасшие и оплавившиеся свечи. Не остановившись на этом, тролль свалил останки этих двух тыквоголовых в кучу на полу и, запрыгнув на эту кучу, принялся по ней топтаться. «Эй, тролль, я здесь!» — крикнул Томми, и когда монстр глянул на него, рванул вдоль стены вглубь гостиной. Рассчитывая, что стоявший у двери тролль бросится за ним и освободит выход, мальчик перемахнул через кресло и, опрокинув на пол вазу с сухими цветами, протопал по журнальному столику, после чего спрыгнул на пол и громадные толстые пальцы, оказавшиеся внезапно рядом мистера Берри, схватили его за шиворот. Томми закричал. Тролль поднял орущую добычу в воздух, и его клыкастая пасть широко раскрылась. «Ай!» – истошно завержал Томми. «Мама!» В этот момент из его кармана что-то выпало на ковер. Но мальчик так ничего и не заметил. Он зажмурился.